Глава одиннадцатая. Как правая и левая рука, Твоя душа моей душе близка, Мы смежены блаженно и тепло, как правое и левое крыло. Но вихрь встает, и бездна пролегла. От правого до левого крыла. Марина Цветаева. Как правая и левая рука. Остаток ночи прошел на удивление спокойно. Вой скоро затих, спать ничего не мешало. Я тщательно гнала от себя мысли о дальнейшей судьбе оборотня. Утром выяснилось, что солдаты связали его и уложили спать в кладовке. — Пить меньше надо, особенно в полнолуние, — ворчал Шарон, спускаясь вместе со мной в общий зал. — Там нас уже ждал сюрприз, по мне не особо приятный. За завтраком к нам присоединились новые клиенты хозяина двора. Высокий, красивый, можно сказать, смазливый сероглазый блондин и холеная, явно посвящавшая все свободное время ухода за собой любимой, голубоглазая брюнетка, как будто сошла с земных глянцевых журналов, если, конечно, делать скидку на их наряды. Длинному, закрытому, ярко-голубому платью и кокетливо выглядывавшему из-под него кожаным туфлям в тон явно не хватало для завершения образа Боа на плечи, а молочного цвета рубашки под зеленым камзолом – золотых или платиновых запонок. Одинаковые приторные улыбки и фамильное сходство между вновь прибывшими давали понять, что перед нами брат и сестра. Ранар, Ранара. Мужчина целенаправленно подошел к нашему столику, ведя за собой за руку, будто на поводу, сестру. Они оба поздоровались, сложив руки на груди. «Позвольте присоединиться к вам. Всегда рад в поездке встретить приятных собеседников». И как ему плохо не стало от такой притворности в улыбке, думала я, краем глаза, наблюдая за Лараном. Ему новенькие пришлись не по душе. В «Блондине» он сразу почувствовал соперника и заиграл желваками. Из глаз разве что молнии не сыпались. Шарон, между тем, успел завязать светскую беседу с вновь прибывшими и даже выяснил, что блондина зовут Нарон, а его сестру Карина. Они оба явно что-то скрывали и попали сюда далеко не случайно, решила я про себя. Слишком искусственно вели себя, будто играли навязанные ему и плохо выученные роли. Поддерживать ни к чему не обязывающую беседу я не умела. На земле считала себя глубоким интровертом и общалась по своей воле только с матерью, а вынужденно с коллегами и учениками. Поэтому Шарон отдувался за нас двоих, демонстрируя навыки светского общения. Я же ела молча. Хлеб, мясо, сыр, колбаски, мед, морс. Еда была незамысловатой, но сытной. Вряд ли ее хватило бы до ужина, но полдня точно можно было не заботиться о пропитании. Уйдя глубоко в свои мысли, я пропустила, каким образом Нарон и Карина навязались к нам в спутники. А потому была просто поставлена перед неприятным фактом. Дальше, в моей карете, мы едем уже втроем. Я, служанка и Карина. Новая попутчица оказалась не в меру болтливой. Она пыталась меня расшевелить многочисленными пространными разговорами об изменчивой погоде, градом вопросов о столице, в которой собиралась побывать, по ее словам, впервые об императорском дворе и современной моде. Я отвечала сложно или кивала. Девушка мне не нравилась. Чувствовалась в ней фальш. Карина лебезила и заискивала передо мной, но при этом один или два раза я ловила с ее стороны взгляды полные отчаянной злобы. Привычка отсеивать лишнее, выработанное во время работы в школе, помогала не заострять внимание на болтовне спутницы. Ехала бы я одна, уже давно открыла бы книгу. А тут и невежливые вопросы возникнут, с чего это образованной, грамотной герцогине по очередному кругу изучать мифы и легенды своего мира. К обеду от постоянной, не замолкавшей трескотни Карины у меня разболелась голова. Вслед за ней начал возмущаться желудок, напоминая, что времени прошло немало, и пора бы его накормить. Потом горло подкатило подкатила тошнота. Через несколько минут меня рвало у обочины дороги всем съеденным завтраком. Укачала, равнодушно пожала я плечами, в ответ на встревоженный взгляд Шарона, когда все закончилось. Обеспокоенность Лорана я привычно проигнорировала. Нарону на его сладкую улыбку ответила хмурым взглядом и неохотно вернулась в карету. Дальше ехали молча. Карина пару раз пыталась что-то сказать, но каждый раз вовремя прикусывала язык. Я пила воду из железной фляги и мечтала об очередном постоялом дворе настроение из отвратного переползло к отметке «убью всех и жалеть не буду». Когда, наконец, Шарон дал приказ останавливаться, я с трудом сдержалась, чтобы не выскочить из кареты самостоятельно. Селинира, отвел меня в сторону Шарон, едва мы зашли в общий зал, «нельзя так открыто выказывать недоверие нашим спутникам». «Я не выказываю», — недовольно дернула я плечом, «я его не чувствую, это самое доверие. Что им от нас надо?» «Хочешь сказать, здесь настолько опасные дороги, чтобы ездить всей толпой? Эта девчонка молчать совсем не умеет. Или не хочет? Ты же понимаешь, что так просто мне не стало бы плохо?» «Хочешь сказать, она попыталась навести на тебя порчу?» — нахмурился Шарон. «Вообще-то я имел в виду другое. Но в данном случае лишь неопределенно пожала плечами. Пусть думает, как хочет». Я ужинала в своей комнате вместе с личной служанкой. Алика тоже казалась уставшей, и я не удивилась бы, узнав, что поведение новой спутницы утомило и ее. На этот раз никакой оборотень спать нам не мешал, поэтому, вымывшись в тазу и переодевшись из дорожного платья в ночную рубашку, я с чистой совестью упала в объятия Морфея. Приснился мне мужчина, высокий, статный, красивый, с правильными чертами лица, густыми черными волосами и карими глазами. Он грустно улыбнулся, посмотрев на меня. «Не упрямься, не надо. Тебе все равно не переиграть судьбу. Не отказывай ему. Вы будете счастливы вместе». Мужчина исчез. Я проснулась. И что это было?